Лондон. Министерство иностранных дел правительства Вигов. Его Величество, как и министерство, недоволен сообщениями из Петербурга, Грей. Они недостаточно полны и не позволяют составить представление о новой императрице. До сих пор наши министры настаивали на легкомыслие Елизаветы, ее полной незаинтересованности вопросами престола. Однако русские события последних месяцев заставляют приходить к прямо противоположным выводам. Чего стоят одни победы русского оружия над шведами в Финляндии. Шведы готовы были и раньше заключить мир с Россией, но на условии возвращения всех завоеванных Петром I земель. Теперь им придется поступиться новыми территориями. в этом немалая заслуга дипломатической ловкости Алексея Бестужева. Но мы имели неоднократные и серьезные предупреждения со стороны леди Ронда Милорд, супруга министра, в своих письмах настаивала на обманчивости впечатления, которые производит Елизавета. Тем хуже для нас, что мы не поняли подлинной ценности этих чисто женских наблюдений. Теперь остается только удивляться, с какой ловкостью ведет себя императрица. Кстати, что сообщают наши резиденты о влиянии на нее? чьими советами она пользуется? Как это ни странно, милорд, можно с уверенностью сказать, что прямых советчиков у нее нет. Елизавета выслушивает многих, но выводы делает сама. Я хочу напомнить вам историю с одним из князей православной церкви Амбросием Юшкевичем. Амбросий приобрел исключительное расположение императрицы Анны, После слова, которое произнес при бракосочетании принцессы Анны и принца Антона, императрица назначила его архиепископом Новгородским, на место Феофана Прокоповича. Помнится, этот Амвросий был самым деятельным сторонником принцессы и самым деятельным противником Елизаветы. Тем не менее, после переворота Елизавета сама беседовала с Амвросием добил полнейшего его раскаяния и сохранила за ним прежнее положение при дворе верить такому человеку это не свидетельствует о проницательности императрицы осмелюсь возразить милорд, лорд императрице нужен был недоверенный человек она преследовала иную цель отколоть амбросия от сторонников правительницы Наказывая его, Елизавета приобретала ярого врага, наделённого редким ораторским талантом, прощая, приобретала церковного оратора, который ради сохранения собственной свободы и благополучия отдал ей свой талант и свое влияние. Что же касается доверия, то вряд ли Елизавета дарит им даже ближайших своих приближенных. Насколько можно судить по депешам резидентов, идея назначения наследника принадлежала самой императрице. О да, Она потребовала немедленного приезда в Петербург своего единственного племянника, не посоветовавшись ни с кем из высших сановников. Принц срочно принял православие, и императрица потребовала в церковных службах именовать его внуком Петра I. Разумный ход, укрепляющий собственное положение, престол в руках наследников и прямых потомков императора Петра I а как обстояло дело с выбором супруги для наследника Елизавета снова проявила большую независимость суждений хотя возможно, известную роль в подобном выборе сыграли и воспоминания юности вы имеете в виду обручение цесаревны с принцем Любикским? Елизавета была так привязана к своему жениху Трудно говорить о привязанности, но во времена владычества князя Меншикова для нее это была единственная реальная возможность избавиться от гнетущей и опасной атмосферы русского двора. К тому же, неожиданная смерть жениха, последовавшая тут же за смерть императрицы Екатерины, несомненно, была для Елизаветы сильным ударом. Но свой выбор на племяннице покойного принца она остановила после длительного разговора, с господином Бетским. Новая фигура при дворе, в какой-то степени новая. Это побочный сын князя Ивана Трубецкого, появившийся на свет в Швеции от одной из тамошних аристократок. Трубецкой находился в плену? Да, и довольно длительное время. Освобожденный усилиями императора Петра, он вывез из плена своего сына которого затем долгое время держал и воспитывал в западных странах. Детской служил в немецкой армии. После неудачного падения с лошади вынужден был обратиться к гражданской деятельности. Долгое время жил в Париже, где вращался в придворных кругах в значительной степени из-за влияния своей матери. Какую необходимость имела Елизавета в беседе с ним по поводу невесты для племянника, Простите, милорд, я не успел закончить этой довольно своеобразной истории. Дело в том, что в Париже бедской увлекся принцессой Ангаль Церпской, которая проводила там время, фактически разойдясь со своим супругом. Конец этому роману положила беременность принцессы, принуждённой срочно возвращаться в свое княжество. В свою очередь, бедской не замедлил вернуться в Россию. И что же? В Церпси церпсе принцесса Амалия родила девочку, которая сейчас и стала невестой наследника русского престола. Следовательно, все эти достаточно запутанные обстоятельства были хорошо известны императрице Елизавете. По всей вероятности, потому что Она поручила именно Детскому от своего лица пригласить и привести принцессу Амалию с дочерью в Россию. Но вернемся к Юшкевичу. В одном из донесений резидентов помнится говорило о его требовании запретить ввозить в Россию книги без предварительного просмотра. Он действительно ходатайствовал о самой жесткой цензуре, но Бестужев сумел доказать императрице весь вред подобной меры для просвещения. Ограничения введены только для богословских книг, Лишние доказательства влиятельности канцлера. Но ведь было еще одно, третье имя, которое называли в связи с Климентом Справочники. Расстрелили. Сам Великой расстрелили. Не столько потомки, современники не жалели превосходных степеней похвал знаменитому обрусевшему итальянцу. Видение созданного им Елизаветинского Петербурга, волновало воображение жителей самых отдаленных уголков Российской империи. Везде можно найти сооружения, которые легенда связывает с его именем. И хотя большей частью легенды не находили подтверждений, они, постепенно исчезая с печатных строк, продолжают жить в устной традиции. Правда, среди тех, кто встроил в старой столице энциклопедия Москва Итог последних сведений о городе не называет Рострелли. Ему не посвящено и отдельной заметки, хотя принципом составителей было упоминать тех, кто родился, умер или работал в Москве. Во всем этом Зодчему отказано? В первом случае справедливо, в последнем безо всяких оснований. Строить Рострелли в старой столице строил, на редкость много на удивление современникам и даже императорскому двору быстро. Другой вопрос, что из его созданий осталось на сегодняшних улицах. Он прожил в архитектуре долгую жизнь. Менялись правители, менялись и требования моды. И все же его творения складываются в один очень определенный в своих чертах и ощущении образ какими бы особенностями не отличались отдельные постройки. Расстрелили — это всегда и прежде всего ощущение масштаба. Бесконечная протяженность фасадов. Крупные накипи лепнины над полукружими широко распахнутых окружающему миру решетчатых окон. Анфилады переливающихся одна в другую бесконечно разнообразных в отделке залов торжественные развороты парадных лестничных маршей предназначенных не для отдельных людей для бесконечных и величественных шествий Спорящие с окнами огромные зеркала живописные плафоны на потолках где пышно клубящиеся облака открывают простор пронизанный солнечными лучами сияющий синевы и во всём чувство бесконечности пространства в потоках света причудливой игре света тени в всплесках щедро положенной позолоты Петергоф, царское село смольный зимний дворец Зодчий словно упивался всем тем что таили в себе камень мастерство строителей его собственная выдумка сходство оно безусловно существовало и в клементе недаром приходило на ум исследователям но недаром Те же исследователи готовы были склониться к влиянию школе, московскому исполнителю, всем тем вариантам поправок, которые способны сообщить первоначальному замыслу новое толкование. И может быть именно поэтому начинать надо было с ответа на вопрос, мог ли Расстрелли получить заказ безтужева Рюмина? Если прав был в своих утверждениях автор сказания. Но и стал ли бы он браться за него? Если речь шла о рубеже 60-х годов XVIII -го столетия, обстоятельства жизни Зодчего простыми назвать по меньшей мере трудно. Дворянское происхождение, высокий титул. Многие ли европейские дворы могли похвастать титулованными придворными архитекторами, и безденежье. С этого начинал свою жизнь еще отец расстрелили. Стеснённый в средствах для поступления на любую достойную дворянину службу, он выбирает скульптуру, увлекается пышным цветением форм барокко в творчестве Бернини и оказывается не в состоянии найти применение своему мастерству. Флоренция остается равнодушной к его попыткам заявить о себе. Карло Бартоломео Растрелли выбирает Францию, в надежде на милостивую благосклонность к художникам французского короля. Благосклонность была, но представления об искусстве ни в чем не совпадали с теми устаревшими увлечениями, которым не сможет изменить до конца своих дней итальянский мастер. 16 лет жизни в Париже это 16 лет работы в ателье над эскизами, набросками проектами, которые остаются без заказчиков, удовлетворяя и раня самолюбие автора. До те стольков искусства доходят сведения о единственном созданном за эти годы произведении безмерно пышном надгробии Симоно Арно, маркизу Помпонно. В суд критики беспощаден. Эта работа Бартоломео Растрелли, итальянца, который в этом случае отдал дань современным и историческим вкусам своей страны, в ней не чувствуется ни правды, ни хорошего вкуса, а общие впечатления – не оставляет сознание удачной выдумки. После таких слов можно искать удовлетворение раненого самолюбия только необычными мерами, и подобную меру скульптор по счастью находит. Вдова маркиза знакомит его с папским нунцием, епископом Филиппом Антонио Гуалтерио, Собиратель медалей, к тому же соотечественник, он может помочь Бартоломео небольшими заказами, но главное, устроить ему титул графа папского государства и орден Иллана Латеранского. Обделённый славой и признанием, скульптор сразу оказывается в собственном представлении на недосягаемой для других своих собратьев по искусству высоте. Он не приносит ему заказов, но он получает предложение о контракте от русского представителя в Париже Ивана Лефорта. Условия были хорошими, Жизненные перспективы после стольких лет бесплодного ожидания единственно возможны. Карло Бартоломео Растрелли не только с радостью подписывает контракт, он торопит Лефорта с отъездом. Вместе со всем семейством в Россию едет и его 16-летний сын, Бартоломео младший, которому отец передает все накопленные за свою жизнь знания в рисунке, лепки медальерным деле, основах архитектуры, строительного дела и даже гидравлики. Это единственное специальное образование, которое удается получить будущему знаменитому зодчему. Теперь же отец думает об устройстве его судьбы нисколько не в меньшей степени, чем о своей собственной. При русском дворе должно хватить работы для обоих поколений итальянских художников.